Робо стоял на мостике, наблюдая за тем, как темный изменил направление, стремительно приближаясь к их построению. Неужели они смогли настолько разозлить их? Просто не стоя в стороне. Нет, здесь было что-то другое. Робо точно ощущал темную пелену, что ранее окутывала рубку. Но теперь она была разбита в дребезге. Непонятно, по какой причине, но именно после этого темные изменили направление. Они словно возжелали уничтожить непокорных. Светлейший дернул носом, а затем взглядом обвел окружающих. Зволнованные, но решительные. Он не сомневался, что каждый из них готов отдать жизнь ради богини и братьев. «Светлейший, они скоро будут на рубеже атаки!» Адмирал решился прервать молчание. Страх стал подниматься откуда-то из недр разума но, словно наткнувшись на стену из яркого света, устремился обратно. Неужели Великая защищает своего носителя? Конечно, Роба верил. Но вера носителя слова подвергалась куда более опасным испытаниям. Нередко его посещали кощунственные мысли, что нет никакой Великой, что их вера лишь отголосок забытой истории, которая, может, когда-то и была правдой, но слишком сильно обросла легендами. Роба намного чаще наталкивался на доказательства глупости веры, чем на доказательства ее истины. Но он продолжал верить. Упорно, но не слепо. Многие прошлые носители не терпели сомнений. Роба не хотел быть таким. Именно поэтому он стремился не только к забытым священным текстам, но и к науке. И вот сейчас, стоя перед возможной смертью, он впервые ощутил истинную веру то, как Великая коснулась их, отгоняя страх и темноту. И в этом он не сомневался. «Адмирал, на флагман установили скрижаль?» – спросил Роба, слегка повернув мордочку в сторону Фара. Тот на мгновение замер, словно обдумывая слова, а затем кивнул. «Да, Светлейший, прототип скрижали был установлен, но пока нам не удалось ее протестировать». «Вот и выдался случай, Фар. Дайте команду готовить скрижаль к активации». Фар нервно дернул себя за усы и кивнул, погрузившись в консоль и отдачу команд. Скрижаль это тестовая технология, которая ранее никак не использовалась, точнее, она использовалась, но очень давно. И не Ларискай, Ла Скай, а их старшими братьями. Роба нервно дернул рукава своего одеяния. Он сейчас решал судьбу: свою и десятков Ларискай, Ла Скай, которые доверили ему свои жизни. Нет, даже не десятков, а тысяч, миллионов. Бремя этого решения рухнуло на плечи Светлейшего, стремясь прижать его к полу флагмана. Дыхание на мгновение перехватило от осознания того, что его решение может привести к смерти всех подданных Великой. А затем внимание Роба было привлечено возгласом молодого Ларис Скай, который отвечал за внешнее наблюдение, пока капитан был занят. «Светлейший, наблюдаю изменения курса эсминца. Они идут на хвосте у тёмных. Наблюдаю ускорение темных. Голос молодого самца дрогнул, выдавая его ужас. «Адмирал, что со скрижалью?» Вновь обратился к адмиралу Роба. «Производится зарядка накопителя энергии. Мы должны успеть до выхода на рубеж темных. «Мы успеем. Другого выхода у нас нет», — проговорил светлейший. Робо вздохнул, сейчас он играет судьбой своего народа, и лишь Акхалия знает, что будет дальше. Темные приближались, с каждой минутой ожидания Роба ощущал, как холодные пальцы страха сжимают его сердце, но поддаваться ему нельзя. Он видел, как в его сторону смотрят члены экипажа и сам адмирал. Ощущал, как на него и Акхалию надеются те, кто стоит на палубах кораблей его флота. А если дрогнет он, Дрогнуты они. Светлейший снова дернул себя за рукав одеяния. Это был единственный вариант проявить свое волнение, смешанное со страхом. А затем голос адмирала заставил Роба дернуться. Он, конечно, ждал этих слов, но они были произнесены слишком не вовремя, когда носитель слова погрузился в свои мысли. «Темный вышел на рубеж атаки!» Адмирал сжал подлокотник с его кресла, но тут же отдернул лапку, словно кресло было горячим. Его пальцы слишком сильно дрожали, а взгляды команды, брошенные в его сторону, не позволяли проявлять волнение. «Он второй на этом корабле, пока светлейший здесь». Но это действие не ускользнуло от внимания Роба. Тот отлично понимал мысли адмирала и поддавался такому же волнению. Или почти такому же. «Что, Скрижаль?» Накопители наполовину заряжены. А затем мир треснул.